«А я простых людей не стал бы преследовать», – задумчиво возразил Марул. «Это только повредит престижу императора в глазах народных масс». Домицан же с обычной злобной улыбкой решил. «Глабрион достаточно мал. Итак, я буду собирать материал против сенатора Глабриона, ввиду его отречения от государственной религии», – сказал Нарбан.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 Но Домициан постоянно ощущал сквозь замкнутую и небрежную вежливость принца все его неуважение. Домициану было все равно, когда, например, Домитилла, жена Клемента, смотрела на него буйным и сухим взглядом своих сверкающих глаз. Это скорее забавляло его, чем сердило.